К этому времени дня в отделе новостей я уже выпил бы чашек шесть. А мы из-за постоянного наблюдения только раз бегали за едой, и то три часа назад. Я открыл дверь. «Схожу за кофе. Кто что будет?» «Не пропусти самое интересное, Джек», — поиздевался Бекус. «Да ладно. Теперь я знаю, почему у всех копов геморрой. От сидения на одном месте и ожидания неизвестное чего». Я вышел и, наконец-то, выпрямился, хрустнув суставами. Картер и Бекус от кофе отказались. Рэйчел сказала, что хочет. Я-то надеялся, что она со мной, но этого не случилось. — Какой ты любишь? — спросил я, заранее зная ответ. — Черный, — ответила она, с улыбкой приняв мою игру. — Окей, скоро вернусь. Глава сорок вторая. Когда я с четырьмя чашками кофе в картонной коробке вошел в дата маджинг, Торсон потерял дар речи. Но едва он опомнился и сообразил, что следует сказать, зазвонил телефон. Сняв трубку, он произнес только одно слово. «Знаю». Потом протянул трубку мне. «Это тебя, сачок!» Звонил Бекус. «Джек, уматывай к черту оттуда немедленно!» «Да, разумеется, я просто принес ребятам кофе». Вы же видели, как гордо клонило в сон. Очень смешно, Джек. Ну, давай же, уходи. По нашему договору ты делаешь так, как я говорю. А я сохраняю твои права на сюжет. А теперь прошу, делай так, как я. У вас посетитель. Предупреди Торсона. Это женщина. Опустив трубку немного ниже, я посмотрел на Торсона. К нам идет клиент. Правда, это женщина. Хорошо, выхожу, сказал я, обращаясь уже к Бекусу. Положив трубку на аппарат, я достал один из стаканчиков, поставил его перед торсом. Тут же сзади послышался звук открываемой двери, и на какое-то время магазин наполнился шумом уличного движения спико. Дверь снова закрылась, стало тише. Не оборачиваясь и не глядя на вошедшего, я направился ко второму столу, за которым сидел кумс. Кофе. Да, большое спасибо. Я поставил перед хозяином магазина вторую чашку и засунул руку в коробку, доставая из нее пакетик с сахаром, сливки и соломень, чтобы он мог размешать. Обернувшись назад, я увидел посетительницу. Перед столом Торсона стояла уже блондинка, копаясь в большой черной сумке. Пышные волосы спадали вниз каскадом, в точность, как у Долли Партон. Парик, разумеется. Высокого роста дыщи да на каблуках. Короткая юбка с белой блузкой и черными чулками. Едва женщина вошла, я сразу почувствовал аромат ее духов. — Ах, — сказала она, найдя то, что искала, — я пришла получить это для шефа. Она положила на стол перед Торсоном сложенный несколько раз листок желтой бумаги. Тот посмотрел на Кумса, давая понять, что хозяин магазина должен взять клиентку на себя. — Ордо, ну что ты, ей-богу! Заметил я и направился к двери. Еще, не дойдя до Торсона, я вдруг увидел его лицо. Он не только не ответил на мой выпад, хотя и дважды назвал его гордо, но даже не оторвался от желтого листа, теперь уже развернутого. Потом взгляд Торсона переметнулся на стену магазина, западную, в которой находилась видеокамера. Он смотрел на Бекуса, потом взглянул на женщин. Находясь у нее прямо за спиной, поверх плеча посетительницы, я заметил глаза Торсона. Уже вставая с места, он раскрыл рот, будто собираясь что-то сказать. Правая рука агента сместилась вверх и в сторону, к внутренней стороне куртки. Потом я увидел, как правая рука женщины вынырнула из сумки и взметнула сверх. И тут я увидел зажатый в ней нож. Нож обрушился резко вниз. За мгновение до того, как Торсон успел вытащить руку из-под куртки, я услышал сдавленный крик, и тут же лезвие вошло агенту в горло. Торсон стал заваливаться назад с фонтаном, брызгивающей из артерии крови, бьющий прямо в плечо женщине. Там же искала что-то, наклонившись вперед. Когда она выпрямилась и повернулась ко мне, в ее руках оказался пистолет Торсона. Женского голоса уже не было. Вместо него раздался истеричный виск, загнанного в угол животного мужского пола. — Стоять, суки! Направив оружие сначала на кумса, потом на меня, он скомандовал. — Отойти от двери! Быстро! На середину! Марш! Поставив на пол коробку с двумя чашками кофе, я поднял руки вверх и отошел от входной двери, направляясь к середине торгового зала. Переодетый мужик снова нацелился на кумса, и тот, в свою очередь, истерично започитал. — Нет, пожалуйста. Нет, они смотрят за нами. Не стреляйте. Кто смотрит? Кто? Они смотрят в камеру. Кто? — Гладден, это ФБР. Я произнес это спокойным, насколько возможно, голосом. Впрочем, тональность вряд ли могла сильно отличаться от вопли Кумса. — Они нас слышат? Да, слышат. — ФБР, — заорал Гладден, — ФБР, у вас уже есть труп. Войдете внутрь, и вы получите еще два. Повернувшись к камере, он выстрелил три раза подряд. Видеокамера с горящим на ней красным светодиодом, этого стоявшая рядом с дисплеями, разлетелась на части, так оставшиеся на столе. «Иди сюда!» — закричал он, обращаясь ко мне. «Где ключи?» «Ключи от чего?» «От гребаного магазина!» «Не ори, я здесь не работаю». «А кто работает?» Он направил ствол на кумса. «В кармане! Ключи у меня в кармане!» — Иди, закрой входную дверь. Попробуешь выбежать, и я прострелю тебя, как эту камеру. — Да, сэр? Кумс сделал, как было приказано, после чего Гладен заставил нас двоих отойти к дальней стене торгового зала и сесть на полу задней двери, Блокирую это направление от возможных выстрелов. Он перевернул оба стола, чтобы заградить обзор Или, возможно, уберечь себя от пуль И пригнулся, спрятавшись за столом, где лежал Торсон Со своего места я хорошо видел тело Куртка, бывшая недавно белой, насквозь пропиталась кровью закрытые глаза не двигались Из горла торчала рукоятка ножа Я содрогнулся И только что Торсон дышал И независимо от моего к нему отношения Мы какое-то время были напарниками, а сейчас это лишь труп. Тут подумал я, что Бекус, возможно, в панике. Раз видеонаблюдения больше нет, он ничего не знает о состоянии Торсона. Если посчитать, что Торсон жив, тогда скоро Боб ведет в действие группу захвата с их светошумовыми гранатами и прочими спецсредствами. Если же он поймет, что Торсон мертв, то, возможно, мне придется провести здесь всю ночь. «Если ты здесь не работаешь, тогда кто ты?» — спросил Гладден. «Откуда я тебя знаю?» Я замялся. «Кто я?» — сказать ему правду. «Ты из ФБР?» «Нет, я не из ФБР. Я репортер». «Репортер? Ты пришел за моей историей, да?» «Да, если хочешь рассказать. А можешь поделиться с ФБР, просто дотянись до телефона. Наверное, они позвонят сами». Тут он взглянул в сторону валявшегося на полу телефона, корпуса и трубки, и из трубки доносились короткие гудки. Добраться до телефона он не мог, не покидая укрытие. Гладен подтянул аппарат к себе и положил трубку на рычаг, потом взглянул на меня. — Я тебя вспомнил, — сказал Гладен. — Ты... Тут раздался звонок, и он снял трубку. — Говорите, — распорядился он. Наступила утомительная пауза, в конце которой он ответил на все, что не было сказано. — Ладно, ладно, агент Бекус, хорошо, что мы встретились снова. Я много чего узнал о вас с момента прошлой встречи во Флориде. Я вашу мотце, разумеется. Прочитал его книгу. Всегда верил, что мы встретимся. Вы и я, как понимаете, это уж невозможно. У меня здесь два заложника. Вам придется потрахаться со мной, Боб. А мне мне придется сделать с ними то же самое. Так что, когда вы войдете, вы не поверите собственным глазам. — Помните, а Подумайте, агент Бакус, подумайте, как бы с этим справился ваш отец. Теперь я должен идти. Он положил трубку и обернулся ко мне. Стащив с головы парик, Гладдон сердито швырнул его через комнату. Какого черта ты здесь делаешь, репортер? ФБР никогда не разрешает. Ты убил моего брата, поэтому меня взяли в группу. Гладдон пристально посмотрел на меня. Я не убил ни одного человека. Они считают, что убил. И что бы ты с нами ни сделал, они тебя возьмут. Тебя ни за что отсюда не выпустят. Они отлично. И заткнись нахрен, я не обязан слушать. Гладен снял трубку и начал набирать номер. Пригласите Краснера. Это срочно. Уильям Гладен. Да, именно тот. Пока он ждал ответа, мы молча смотрели друг на друга. Мне хотелось бы выглядеть спокойным хотя внутри бушевала настоящая буря. Никакого другого выхода я не видел, только смерть одного из нас. Гладдон же не производил впечатления человека, способного поддаться на уговоры и выйти с поднятыми кверху руками, чтобы оказаться через несколько лет на электрическом стуле или, как вариант, в газовой камере. Исход определялся лишь штатом, где вынесут приговор. Наконец Краснер взял трубку и следующие десять минут Гладен объяснял ему суть происходящего, приходя в ярость от любого из вариантов, которые пытался предлагать адвокат. В итоге он раздраженно бросил трубку. — Иди ты на хрен! Я сидел тихо, полагая каждую из проведенных минут очком за считанным моим пользователем.